Глава пятая Конечно, им пришлось снова засыпать могилу, и, кроме того, он же ехал на лошади. Но все равно было еще далеко до света, когда он оставил Хайба Алику Сендера у ворот на выгон, и, стараясь помнить, что надо идти на цыпочках, пробрался в дом. Но едва только он открыл входную дверь, как на него тут же в ночной рубашке, С распущенными волосами накинулась с воплем мама. «Где ты был?» И бросилась за ним к двери дядиной комнаты. И пока дядя надевал на тебя что-то, «Ты разрывал могилу!» А он с каким-то усталым, но не ослабевающим терпением, и уже сам почти совсем выдохшись после всей этой езды и рытья, и потом снова в обратном порядке, зарывании снова езды, все еще как-то... Старался оттянуть, отдалить то, от чего он, по правде сказать, вовсе и не надеялся уйти. Александр и мисс Хебершем помогали, но это как будто только ухудшило дело. Хотя она все еще не повышала голоса, просто была ошеломлена и не давала подступиться к себе, пока дядя не вышел из спальни совершенно одетый, даже в галстуке, только не бритый и сказал, «Ты что, Мэгги, хочешь разбудить Чарли?» И тогда она пошла за ними к выходу и уже у дверей сказала. И он опять подумал, как с ними никогда нельзя сладить из-за какой-то их увертливости, и это не просто такое свойство подвижности, но готовность покинуть с невесомой скоростью ветра или самого воздуха не только свою позицию, но и принцип. Вам даже не надо и мобилизовать свои силы, они у вас все здесь наготове, и огневое превосходство, и право, и справедливость, и уроки прошлого, и опыт, и обычаи. Все за вас. И вы бросаетесь в атаку, обрушиваетесь, сметаете все на своем пути, или так вам кажется до тех пор, пока вы не обнаруживаете, что враг даже и не отступал вовсе, а уже давно покинул поле, и не просто покинул, а захватив, присвоил себе ваш же боевой клич. Вы думали, вы завладели крепостью, а вместо этого, оказывается, вы просто вступили на никем не занятую позицию, и потом узнаете, что никем не отраженный и даже совсем непредвиденный бой уже завязался в вашем незащищенном, и ничего не подозревающим тылу. Но ему же надо спать, он даже не ложился совсем. И он уже остановился и стоял, пока дядя не заговорил, не зашипел на него. «Иди же! Ну что ты стал? Ты что, не знаешь, что она напористости, чем ты и я оба вместе? Так же, как вот старуха Хебершем оказалась напористее, чем вы с Аликом Сендером». Это может быть, еще и решился бы поехать без того, чтобы она тебя потащила за руку. Но Александр никогда... Да и за тебя я, по правде сказать, не ручаюсь. Не уверен, как бы ты, когда до дела дошло. И тут он зашагал рядом с дядей, и они подошли к пикапу мисс Хебершем, который стоял позади дядиной машины. Она была в гараже вчера в девять вечера, потом, когда будет время... Не забыть спросить дядю, куда его посылала мама разыскивать его. — Беру свои слова обратно, — сказал дядя. — Забудь, что я говорил. Устами младенцев и сосунков и старух перефразировал он. Что правда, то правда. И так вот оно нередко правду узнаешь, только не очень приятно, когда тебе ее в три часа ночи прямо в лицо швыряют и потом не забудь еще свою мамочку, на что ты, и конечно, не способен. Об этом она уже давно позаботилась. Запомни только, что они могут вынести все, признать любой факт, это только мужчины увиливают от фактов, при условии, что им не придется столкнуться с ним лицом к лицу. Они могут принять его, отвернув голову и вытянув назад одну руку, Как политикан, когда берет взятку. Ты посмотри на нее. Она может прожить благополучно и счастливо долгую жизнь, но в своем нежелании простить себе, что ты уже дорос до того, что сам можешь застегивать себе штаны, в этом она никогда не ни наеет у тебе не уступит. И все еще было далеко до света, когда дядя остановил машину у ворот дома шерифа и они пошли по дорожке к крыльцу и поднялись на веранду дома, который он снимал. Поскольку он не мог сам себе передавать полномочия, то хотя он прошел на выборах теперь уже третий раз, время перерывов от одного переизбрания до другого было почти вдвое больше его двенадцатилетней службы. Он был из крестьянской семьи, фермер, сын фермера, когда его выбрали первый раз, А теперь и ферма, и дом, где он родился, стали его собственными. В городе он снимал дом и жил в нем все время, пока состоял на своем посту. Но каждый раз, когда срок его службы истекал, он возвращался к себе на ферму и жил там до тех пор, пока снова мог выставить свою кандидатуру. И его снова выбирали в шерифы.